Глава пятая Это была Ванесса. Она плакала и обнимала меня так крепко, что аж дыхание перехватило, ну и пусть. Я тоже обнял ее, зарылся лицом в волосы. «Ты жив!» — всхлипнула она. «Жив и здоров!» — кое-как выдавил я. Наконец-то она выпустила меня, и в тот же миг я снова очутился в объятиях. Это был жолу Нас привезли вместе. «Братан, ты цел!» — шепнул он мне на ухо и обнял даже крепче, чем Ванесса. Когда он отпустил меня, я огляделся. «А где же Дэрил?» Они переглянулись. «Может, еще в грузовике?» — предположил Джоу. Мы обернулись и посмотрели на машину в конце переулка. Это была непримечательная белая фура, без опознавательных знаков. Складную лесенку уже подняли и спрятали внутри. Вспыхнули красным задние огни, и грузовик, надсадно гудя, попятился в нашу сторону». «Стойте!» — закричал я. Фура, все ускоряясь, катила прямо на нас. «Погодите, а как же Дэрил?» Грузовик приближался, а я все кричал и кричал. «Где Дэрил? Что с ним?» Джулу и Ванесса подхватили меня под руки и оттащили в сторону. Я вырывался, кричал. Грузовик задним ходом выехал из переулка на улицу, повернул и покатил под горку. Я хотел было бежать следом, но Ван и Джулу не пустили. Я сел на тротуар обхватил колени руками и заплакал. Плакал долго, на навзрыд, горькими слезами, громко всхлипывая, как не ревел с раннего детства, и не мог остановиться. Меня била крупная дрожь. Венесса и джолу поставили меня на ноги, повели. Мы добрели до автобусной остановки, они усадили меня на скамейку и сами сели рядышком. Долго сидели в обнимку, обливаясь слезами. Мы оплакивали Дэрила потому что не надеялись увидеть его больше никогда. Мы находились на севере Чайна-тауна, там, где он постепенно переходит в Норд-Бич. Здесь сверкают неоновыми огнями бесчисленные стрип-клубы. Среди них спрятался легендарный независимый книжный магазин «Сити lights где в далеких 50-х зародилось движение бит-поэзии. Я хорошо знал этот район, здесь находился итальянский ресторан, куда любили ходить папа и мама, они часто брали меня туда. Я поглощал огромные тарелки лингвини и целые горы итальянского мороженого с засахаренными финиками, запивая их крохотными чашечками эспрессо убийственной крепости. Но сейчас этот район воспринимался совсем иначе. Я впервые за долгое время, казалось, за целую вечность, с наслаждением вдохнул воздух свободы. Мы вывернули карманы и наскребли на уличной, скрытый под матерчатым навесом столик в одном из итальянских ресторанов. Симпатичная официантка зажгла газовый обогреватель, приняла наш заказ и скрылась внутри. «Да чего ж приятно было выбирать блюдо из меню, чувствовать, что я снова могу поступать как хочу, что моя судьба снова находится в моих руках». «Сколько мы там проторчали?» – спросил я. «Шесть дней», – ответила Ванесса. «Я насчитал пять», – отозвался Джулу. «А я вообще не считал». «Что с тобой делали?» – спросила Ванесса. «Мне не хотелось об этом говорить». Но они оба не сводили с меня выжидательных взглядов. Начав рассказ, я уже не мог остановиться, выложил все, не утаил даже, как меня заставили нассать в штаны, Друзья слушали, не произнося ни слова. Официантка принесла нам газировку. Я дождался, пока она отойдет, и только тогда продолжил. Под конец я уже и сам не понимал, то ли привираю ради красного словца, то ли стараюсь, чтобы это звучало не так ужасно. Воспоминания плавали, как рыбки в аквариуме. Я выхватывал их одно за другим, но иногда они изворачивались и выскальзывали из рук. Джолу покачал головой. «Ну и досталось тебе, братан» и рассказал о своих собственных приключениях. Его допрашивали большей частью обо мне, и он отвечал без утайки упрямо рассказывая всю правду о нашей дружбе и о том, что случилось в тот кошмарный день. Его заставляли повторять это снова и снова, однако не издевались над его рассудком, так как над моим. Его кормили в столовой с остальными пленниками, выпускали в общий зал смотреть телевизор, где по видео крутили прошлогодние блокбастеры. История Иванессы была примерно такой же. Пообщавшись со мной, она разлила их, у нее отобрали одежду и заставили напялить оранжевую тюремную робу, два дня держали в камере, не давая ни с кем видеться, однако кормили регулярно. Но в основном с ней действовали как с Джолу, снова и снова повторяли одни и те же вопросы. «Они на тебя очень сильно взъелись», — сказал Джолу, — «за что?» «Что ты им такого сделал?» Я понятия не имел. Потом припомнилось, если не станешь сговорчивее, то очень сильно пожалеешь, потому что в первый вечер я не разблокировал для них свой телефон, потому меня сразу и не взлюбили. Мне и самому трудно было в это поверить, но другого объяснения не было. Надо мной измывались чисто из жажды мщения. От этой мысли перед глазами все поплыло. Им хотелось только одного — наказать меня за непослушание. До этого мне было очень страшно, но сейчас я разозлился. Вот мерзавцы! Еле слышно выдавил я, поквитаться со мной хотели. За то, что посмел раскрывать рот. Джулу выругался, а Ванесса разразилась длинным потоком слов на корейском. Это случалось лишь тогда, когда она была зла, как сто чертей. Я до них доберусь» прошептал я, глядя в стакан с газировкой, они у меня поплатятся. Джулу покачал головой, не доберешься, сам знаешь, на них управы нету. Никому из нас в тот раз не хотелось говорить об отмщении. Вместо этого мы стали думать, что делать дальше. Прежде всего, надо вернуться домой. Батареи в телефонах давно сели, а таксофонов в нашей округе уже давным-давно нет. Надо возвращаться как можно скорее Я даже подумал, не взять ли такси, но на это, даже если скинуться, денег не хватало. Так что мы пошли пешком. На углу бросили несколько монеток в газетный автомат, приобрели «Сан-Франциско-Кроникл» и стали изучать передовицу. После взрывов прошло уже пять дней, но эта новость все еще не сходила с первых полос. Стриженная тетка говорила о взорванном мосте, и я предположил, что имеется в виду мост «Золотые ворота». Оказывается, нет. Террористы взметнули на воздух Бэй-Бридж-мост через Сан-Франциский залив. «Какого черта им понадобилось взрывать именно Бэй-Бридж?» — недоумевал я. «Ведь на всех открытках печатают золотые ворота». «Даже если вы никогда не бывали в сан франциско все равно наверняка знаете, как выглядят золотые ворота. Большой оранжевый мост, висящий на тросах». Ведет от старинной военной базы под названием «Президио» в уютный пригород «Саусалитто» – тихий виноградарский район с колоритными городками, где на каждом шагу попадаются картинные галереи, а в магазинчиках торгуют ароматическими свечами. Этот мост настолько живописен, что практически стал символом штата Калифорния. Даже у входа в калифорнийский Диснейленд установлены его точные копии, и по ней бегает монорельсовый поезд. На мой взгляд, если уж взрывать мост в Сан-Франциско, то выбор террористов должен был пасть на золотые ворота. Испугались, наверное, предположил Джолу. Там же сплошные проверки. Национальная гвардия досматривает машины на обоих концах. На каждом шагу камеры, по всей длине изгороди от самоубийц, на вороты всякие. С самого первого дня, когда в 1937 году открылось движение по мосту, Люди начали с его помощью сводить счеты с жизнью. В 1995 году, после тысячного случая, за числом жертв перестали следить. «Ага», — подтвердила Иванесса. «К тому же Бэй-Бридж хоть куда ты ведет. Бэй-Бридж идет из центра Сан-Франциско в восточные пригороды. Сначала в Окленд, а оттуда в Беркли. Множество народу каждый день ездит по мосту на работу и обратно». Эти городки – единственные места на всех берегах залива, где нормальный человек может купить себе дом, в котором хватит места хотя бы вытянуть ноги. Кроме того, там расположены Калифорнийский университет и множество предприятий легкой промышленности. Между городами под заливом проходит линия метро, однако самую большую транспортную нагрузку все равно берет на себя «Бэйбридж». Золотые ворота, конечно, хороши для туристов и для богачей, ушедших на покой и поселившихся в винодельческих округах, но этот мост — скорее красивая достопримечательность. А Бейб-Бридж — сам францисская рабочая лошадка. Точнее, был ею. Я на минуту призадумался об этом и, наконец, сказал, ребят вы правы, но, по-моему, дело не только в этом». Мы упорно считаем, что террористы уничтожают самые заметные объекты просто потому, что питают к ним жгучую ненависть. А на самом деле террористам все равно, что взрывать. Здания, мосты, самолеты. Они просто хотят всех запугать, навести ужас. Это и называется террор. Именно поэтому, когда золотые ворота увешали камерами, а в аэропортах поставили металлоискатели и рентгеновские рамки, террористы обратили внимание на Бэйбридж». Я поразмыслил об этом еще немного, безучастно глядя по сторонам. По улицам катились машины, по тротуарам спешили пешеходы. Ну, словом, кипела обычная городская жизнь. Самолеты и мосты террористов не колышут. Они просто хотят поселить в людях страх. Мысль была настолько очевидная, что я диву дался, как она не приходила ко мне в голову раньше. Наверное, мозги шустрее заработали после того, как со мной несколько дней обращались как с террористам. «Приятели изумленно уставились на меня?» «Ведь так, да? И все это дребедень, все рентгеновские рамки и сплошные проверки документов. От них никакого толку, верно?» Они медленно кивнули. «Толку нет, а вот вреда сколько угодно». У меня дрогнул голос, потому что из-за них мы очутились за решеткой, а Дэрил... Впервые с той минуты, когда мы сидели на скамейке, я вспомнил о Дэриле. И теперь он снова, как живой, возник у меня перед глазами. Мой друг, мой лучший друг, исчез, пропал без вести. Я умолк и стиснул зубы. «Надо рассказать родителям», — сказал Джолу. «Надо пойти к адвокату», — добавила Ванесса. «Я представил себе, как излагаю свою историю на весь мир. Потом наверняка всплывут видеозаписи, допросов, на которых я рыдаю, искулю, ползаю и умоляю о пощаде, как загнанный зверь. Ни в коем случае!» — брякнул я, не раздумывая. «Почему?» — изумилась Иван. «Нельзя никому ничего рассказывать», — пояснил я. «Ты же слышала ту тетку? Если проболтаемся...» «За нами придут, и с нами будет то же, что с Дэрилом». «Шутишь, что ли?» — произнёт Джулу. «Хочешь, чтобы мы...» «Хочу, чтобы мы начали ответный бой», — сказал я. «А для этого надо остаться на свободе. Если начнём распускать языки, они скажут, что, мол, мы глупые ребятишки и всё напридумывали. Мы ведь даже не знаем, где находится та дыра, в которой нас держали. Никто нам не поверит». Потом в один прекрасный день за нами придут. Я немного помолчал и продолжал. Лично я расскажу родителям, что был в лагере на том берегу залива. Мол, поехал туда, чтобы повидаться с вами, потом застрял, потому что обратной дороги не стало, и сумел выбраться только сегодня. В газетах пишут, что люди до сих пор оттуда возвращаются. «Нет, я так не могу», — вздохнул Иванесса, — «а ты...» После всего, что они с тобой сделали, у тебя хватает сил строить такие планы? В том ты и делаешь. Все это случилось не с кем-нибудь, а со мной. И теперь моя очередь разбираться с ними. Я до них доберусь. Вызволю Дерила. Им это с рук не сойдет. Но если сюда будут вмешаны родители, пиши пропало. Никто нам не поверит и не станет заморачиваться. А если сделаем, как я предлагаю... Люди не смогут остаться в стране Такая каша заварится. — А что ты предлагаешь? — спросил Джоу. — Что задумал? — Еще не знаю, — признался я. — Конкретных идей пока нет. Ну, — Погоди хотя бы до завтра. К утру я что-нибудь придумаю. Я понимал. Если они сумеют сохранить тайну хотя бы один день, то и потом уже не проболтаются. Родители не поверят откровениям своих чад, если те... Внезапно вспомнят, что несколько дней терпели побои и издевательства в секретной тюрьме. Они жили под неусыпной заботой в лагере для пострадавших от теракта. Ван и Джолу переглянулись. «Ребят, прошу, поверьте в меня», — воззвал я. «По дороге придумаем нашу легенду, обсудим, что и как мы будем рассказывать. Потерпите всего день, всего один день». Они мрачно кивнули, и мы побрели под горку к нашим домам. Я жил в Портеро-Хилл, Ванесса — в Нортмишене, а Джолу — в Нойвелле. Эти три района совершенно не похожи друг на друга, хотя и расположены в нескольких минутах ходьбы. Мы свернули на Маркет-стрит и остановились, как вкопанные. На каждом перекрестке улица была перегорожена баррикадами. Для проезда оставили всего по одной узкой полосе, а по всей длине Маркет-стрит выстроились огромные фуры без опознавательных знаков, точно такие же, как та, в которой нас с мешками на головах везли от причала до Чайна-тауна. У каждого грузовика от задних дверей была откинута стальная лесенка в три ступени, а вокруг царила суматоха. По лесенкам то спускались, то исчезали внутри солдаты, люди в штатском, полицейские, У штатских на Лацканах виднелись небольшие опознавательные значки, и на входе и выходе солдаты проводили по ним ручным сканером, считывая информацию о допуске. Проходя мимо одного такого фургона, я увидел знакомый логотип — департамент внутренней безопасности. Солдат заметил, что я глазею, и впился подозрительным взглядом. Я понял намек и двинулся дальше. На ваннес мы с ребятами расстались, обнялись на прощание, всплакнули — и дали слово созвониться. В Потрерухил ведут два пути, легкий и тяжелый. Второй пролегает по самым крутым в городе холмам, вроде тех, на которых в приключенческих фильмах снимают погони, когда машины мчатся вверх по крутому склону, а потом с тревом взмывают в воздух и летят по небу. Я всегда хожу домой этим путем. Здесь стоят красивые викторианские дома, прозванные разукрашенными леди за яркую утонченную расцветку, в палисадничках среди высокой травы благоухают цветы, с живых изгородей вас провожают взглядами домашние кошки, и совсем нет бомжей. на сегодня тут было для меня слишком тихо. Я даже пожалел, что не пошел другим путем через Мишен-дистрикт. Этот путь, как бы его поточнее назвать, крикливый, что ли, Тут всегда кипит жизнь, шатаются отпятые алкаши и наркоманы в отключке, и тут же прогуливаются мамаши с колясками и добропорядочные семьи, сплетничают старушки на верандах, под оглушительную музыку проносятся приземистые тачки с мощными аудиосистемами, бродят веселые хипстеры и печальные эмо, попадаются даже толстопузые панк-рокеры старой школы с пивными животиками, выпирающими из-под футболок с портретами музыкантов группы «Дэд Кеннедис» а в придачу дрек квины воинственные гопники перепачканные краской художники графитчики и растерянные владельцы недвижимости мечтающие не расстаться с жизнью пока их вложения подрастают в цене я стал подниматься на голут хилл и прошел мимо хорошо знакомой пиццерии ее ведь сразу напомнила о тюрьме и о пережитых мучениях Пришлось сесть на скамейку и ждать, пока уймется дрожь в руках и ногах. Потом, немного выше, на холме показалась непримечательная фура с тремя железными ступеньками у задней двери. Я встал и побрел дальше. Кожей чувствовал, как за мной со всех сторон следят внимательные глаза. Остаток пути до дома я чуть ли не пробежал. Не притормозил посмотреть ни на разукрашенных леди, ни на сады, ни на кошек, и глаз не поднимал. Была середина дня, но перед домом стояли обе машины, и папина, и мамина. «Все правильно. Папа работает в Эстбэй, поэтому не может туда добраться, пока не починит мост. А мама... Ну, мало ли, почему она дома. Оказалось, они оба были дома, потому что ждали меня. Едва я успел отпереть дверь, как ручка вырвалась у меня из пальцев, и дверь распахнулась... На пороге стояли папа и мама, бледные и осунувшиеся, и смотрели на меня, вытрощив глаза. На мгновение мы застыли в немой сцене, потом они кинулись ко мне на шею, чуть не сбив с ног, и втащили в дом. Оба принялись тараторить громко и быстро, так что я не разбирал ни слова, а слышал только невразумительный голдеж. Потом обняли меня, заплакали, и я заплакал тоже. И мы так и стояли там, в тесной прихожей, обливаясь слезами, И, изъясняясь обрывками слов, пока, наконец, не выдохлись, и тогда побрели в кухню. У меня есть привычка, придя домой, первым делом налить себе стакан воды из стоящего в холодильнике фильтра и выудить пару печенец из бисквитной бочки, которую сестра прислала маме из Англии. Вот и сейчас я поступил так же. И от простой обыденности этого действа сердце перестало колотиться, вошло, наконец, в унисон с мозгами, и мы все вместе сели за стол. «Где ты пропадал?» – хором спросили папа и мама. Ответ на это я тщательно продумал по дороге домой. Застрял в Окленде. Был там с друзьями. Мы занимались школьным проектом, а потом загремели на карантин. На целых пять дней? Ну да, это было ужасно. Я прочитал о карантине в «Кроникл» и принялся бесстыдно цитировать. «Замели всех, кто попал в облако. Кому-то пришло в голову, что нас атаковали биологическим оружием, потащили нас в порт и упаковали, как селедок, в какие-то контейнеры. Жара, духота, жрать нечего. О, Господи!» Отец стиснул кулаки Он работает в Беркли три дня в неделю, преподает старшекурсникам научную организацию библиотечного дела, а в остальное время консультирует по работе с архивами своих клиентов в городе и на полуострове. В основном это интернет-компании третьей волны, сумевшие сохраниться в жесткой конкурентной борьбе. Профессия у него тихая и мирная, он библиотекарь и отличается мягкостью манер – но в 60 был настоящим радикалом, а в школе занимался в борцовской секции. Я не раз видел, как он доходит до белого коленя, причем, надо признаться, чаще всего доводил его я. И в таком состоянии у него всерьез едет крыша. Однажды он швырнул через весь дедушкин газон детали для детских качелей, купленные в Икеа, разъярившись за то, что при сборке они у него развалились в 50 раз». «Варвары!» – с чувством произнесла мама. Она еще школьница переехала в Америку вместе с родителями, однако до сих пор чисто по-британски возмущается, когда вынуждена иметь дело с американскими копами, системой здравоохранения, службами безопасности в аэропорту или видеть бездомных. Тогда она пускает в ход свое самое страшное ругательство «варвары» и произносит его с ярко выраженным британским акцентом. Мы дважды летали в Лондон в гости к ее родным, и не сказал бы, что этот город более цивилизованный, чем Сан-Франциско, а свободного пространства там еще меньше. Но потом нас отпустили и сегодня переправили на пароме. На ходу сочинял я. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила мама. «Есть хочешь? Спать хочешь? Ты ведь у нас Соня». «Ага, есть немного. А еще простак, док, чихун и скромник». Шутки про семь гномов — это наша семейная традиция. Они оба еле заметно улыбнулись, но в глазах еще стояли слезы. Мне их было очень жалко. Должно быть, с ума сходили от беспокойства за меня. Я ухватился за повод сменить тему «Умираю с голоду». «Сейчас закажу пиццу в Гоудхилл», — предложил папа. «Нет, только не это», — поспешно отозвался я. Они посмотрели на меня так, словно у меня на голове вдруг выросли марсианские антенны. Я всегда был без ума от блюд из этой пиццерии, мог поглощать их, как золотая рыбка, пока не кончится еда или не лопнет живот. Я выдавил улыбку. «Что-то не хочется пиццы?» прозвучало неубедительно. «Давайте лучше закажем карри, а?» К счастью, в Сан-Франциско хватает ресторанов, откуда доставляют еду на дом. Мама достала из ящика стола пачку проспектов с меню окрестных заведений. «Еще один признак нормальной жизни». Он лёг на душу, как глоток воды в больное пересохшее горло, и пролистал их. На пару минут мы отвлеклись от наших бесед и стали обсуждать, чего бы нам хотелось заказать в халяльном пакистанском ресторане на Валенсии. Я выбрала ассорти тандури гриль протёртый шпинат с домашним сыром, солёный ласси из манго, ну, на вкус гораздо лучше, чем на слух, и жареные сладости в сахарном сиропе. Когда заказ был сделан, снова начались расспросы. Родители, конечно, связались с семьями Ванессы, Джолу и Дэрила и попытались заявить в полицию о нашем исчезновении. Там записали наши имена, но количество заявлений об отсутствующих гражданах, как нас изящно обозвали, оказалось так велико, что копы сказали, разостные дела будут заведены только на тех, кто не явится домой по прошествии семи дней». За эти дни в сети появились миллионы сайтов, на которых люди размещали объявления о своих исчезнувших близких. Были среди них несколько древних клонов «Мейспейс», давно почивших от нехватки средств и снова воспрянувших к жизни на волне всеобщего внимания. Ведь близкие пропали даже у богатых инвесторов из зоны залива. Может быть, если эти родственники найдутся, сайту удастся привлечь побольше капиталовложений». Я взял отцовский ноутбук и пробежался по этим сайтам. Они, конечно, были испечатлены объявлениями и снимками пропавших. Почти все фотографии были сняты на выпускных вечерах, свадьбах и других мероприятиях. Аж мороз по коже. Я нашел свою фотку, от нее шли ссылки к фотографиям Ванессы, Джулу и Дэрила. К каждому снимку прилагался небольшой бланк для записей о найденных людях и еще один для информации о других пропавших. «Я заполнил поля на себя, Джулу Иван, а про Дэрила оставил пустым. А Дэриле, — напомнил папа, — он недолюбливал Дэрила. Однажды обнаружилось, что в одной из бутылочек у него в баре уровень сильно поубавился, а я к своему вечному стыду свалил это на Дэрила. На самом деле тут, конечно, потрудились мы оба, просто валяли дурака, играли всю ночь на компе и для бодрости намешали себе водку с колой». «Его с нами не было», — ответил я. «Ложь легла на язык горьким привкусом». «Господи!» — всплеснула руками мама. «Когда ты вернулся, мы-то думали, что вы были в этом лагере все вместе?» «Нет, одна ложь тянула за собой другую. Нет, он должен был встретиться с нами, но так и не появился. Наверное, остался где-то в Беркли, говорил, что поедет на метро». Мама сдавленно всхлипнула. Папа прикрыл глаза и спросил, «Ты разве не слышал про метро?» Я покачал головой, только сейчас до меня постепенно стало доходить. Земля под ногами качнулась. «Его взорвали», — ответил папа, одновременно с мостом. «Об этом не писали на первой полосе «Кроникл», ведь...» Взорванное под водой метро выглядит отнюдь не так впечатляюще, как обломки моста, качающиеся на тросах над заливом. Туннель от Эмбаркадеро до Вестокленда был полностью затоплен. Я опять взял папин компьютер и пролистал заголовки. Точного числа погибших никто не знал. Счет найденных жертв шел на тысячи, и их количество росло день ото дня. Люди гибли в машинах, падавших в воду 60-метровой высоты, тонули в поездах. Один из репортеров утверждал, что взял интервью у человека, промышлявшего подделкой документов. Тот якобы помог десяткам людей сделать вид, будто они исчезли после терактов и навсегда распрощаться с прежней жизнью. Он выправлял им новые удостоверения личности — и они уходили в закат, навсегда избавившись от сварливых жён, надоевших мужей, невыплаченных долгов и прочих неприятностей. У отца на глазах выступили слёзы, мама плакала, не таясь. Они опять обняли меня, похлопали по спине, словно желали убедиться, что я действительно вернулся, и без конца повторяли, что любят меня. Я отвечал, что тоже их люблю. Так в слезливом настроении прошёл остаток ужина — Папа с мамой выпили по два бокала вина. По их понятиям, это очень много. Я, не соврав, сказал, что хочу спать, и побрел к себе. Но в постель не лег. Сначала надо было выйти в сеть и выяснить, что вообще происходит. Поговорить с Джолу и Ванессой, взяться за поиски Дэрила. На цыпочках я поднялся на второй этаж и открыл дверь. «Моя старая добрая кровать». Я не видел ее чуть ли не тысячу лет. Плюхнулся на нее, потянулся к тумбочке за ноутбуком. Должно быть, я оставил его плохо подключенным к сети. Блок питания довольно хлипкий, надо его пошевелить, чтобы контакт встал как следует, поэтому за время моего отсутствия он постепенно разряжался. Я вставил штепсель обратно в розетку, подождал пару минут, давая подзарядиться, и еще раз попробовал включить. А сам в это время разделся, Выбросил шмотки в мусорное ведро, не желая их больше видеть, и натянул чистые шорты и свежую футболку. Да чё ж приятно было чувствовать, как к телу прикасается чистая, свежевыстиранная, прямо из шкафа одежда. Привычно и уютно, словно меня обнимают мама и папа. Я включил ноутбук, взбил подушки и положил их под спину на обычное место в изголовье устроился поудобнее вытянул ноги положил ноутбук на колени и он все еще загружался черт возьми до да чего ж приятно было смотреть как по экрану медленно проплывают заставки и сообщения ноутбук загрузился и снова запищал сигнализируя о низком уровне заряда я еще раз проверил кабель пошевелил его и он выпал из гнезда разъем питания совсем разболтался И самое неприятное, у меня так и не получилось заняться делом. Как только я убирал руку, сетевой кабель терял контакт, и компьютер начинал требовать подзарядки. Я вздохнул и стал разбираться, что же там не так. Весь корпус моего компьютера был собран как-то кривовато. Продольный стык спереди был узким, а сзади заметно расширялся. Бывает, смотришь на какую-то привычную штуковину, замечаешь подобные перекосы и задумываешься, может быть, оно всегда было так. Я просто никогда не обращал внимания. Но с моим ноутбуком такого произойти не могло, потому что я его сам собрал своими руками. Учебная часть снабдила нас всех скулбуками, и после этого родители и слышать не хотели о том, что мне нужен собственный компьютер. Хотя, строго говоря, скулбук мне не принадлежал. И я не имел никакого права ставить туда другие программы и вообще хоть что-то в нем менять. У меня имелись кое-какие сбережения, подрабатывал то тут, то там, откладывал все, что было подарено на Рождество и Дни рождения, изредка приторговывал каким-нибудь старьем через интернет. Подсчитав это все, я понял, что смогу приобрести скрипучую развалюху пятилетней давности. Вместо этого мы с Дэрилом решили заняться самодеятельностью. Корпуса для ноутбуков продаются точно так же, как корпуса для обычных настольных компьютеров, ну, разве что немного различаются в зависимости от предназначения. Опыт у меня уже был. За прошлые годы мы с Дерилом собрали пару ПК, детали заказывали по каталогам, отыскивали на гаражных распродажах, приобретали по дешевке у тайваньских продавцов через интернет. По моим прикидкам выходило, что собрать ноутбук самому – это лучший способ Получить желаемую производительность за доступную мне цену. Сборка ноутбука начинается с приобретения корочки, корпуса, в котором находится минимум железа и есть все нужные слоты. Могу похвастаться, что в результате я получил машину, которая весила на полкило меньше, чем тот дел на который я сначала положил глаз. Работала шустрее и обошлась мне примерно в треть той суммы, которую я выложил бы за Делл. Но достичь этого было непросто. Собирать ноутбук – это примерно как строить корабль в бутылке. Запихнуть все положенные детали в крохотный корпус – ювелирная работа с пинцетом в руке и увеличительными очками на носу. Ноутбук – это совсем не то, что ПК, состоящий большей частью из воздуха. Там есть, где развернуться, а в ноутбуке задействован каждый кубический миллиметр – Стоит только подумать, ну вот оно готово, наконец-то упаковал, и вдруг оказывается, что какая-нибудь мелочь мешает закрыть крышку, и приходится все развинчивать и собирать сначала. Так что я в точности знал, как должен выглядеть зазор на моем ноутбуке, и понимал, что в закрытом виде он должен выглядеть совсем не так. Я еще повозился с сетевым адаптером, но это не помогало, Стало ясно, эта штука не загрузится, пока я ее не разберу. Я застонал и поставил ноутбук у кровати. Утром займусь. Не тут-то было. Прошло два часа, а я все еще лежал, смотрел в потолок и снова и снова прокручивал в голове все, что со мной сделали, все, что мне следовало бы сделать в ответ. Словом, воплощал тот самый эспредэскайе. Я скатился с кровати... Время перевалило за полночь, и родители, как я слышал, легли в одиннадцать. Я взял ноутбук, расчистил место на столе, процепил к оправе увеличительных очков маленькие светодиодные лампочки, извлек набор крохотных прецизионных отверток, развинтил корпус, снял клавиатуру и внимательно всмотрелся во внутренности ноутбука. Взял баллончик со сжатым воздухом, сдул пыль, засосанную вентилятором, и присмотрелся еще раз. Что-то было не так. Я не мог сходу понять, что же именно, но, как-никак, я уже несколько месяцев не заглядывал под крышку. На мое счастье, давным-давно я сделал умную вещь. Два раза я раскрывал ноутбук и безуспешно пытался закрыть, а на третьей сообразил, наконец, сфотографировать его внутренности со всеми деталями на своих местах. Правда, ума хватило не на всё. Сначала я просто оставил эту фотку на жёстком диске и, естественно, развинтив ноутбук, уже не мог на неё посмотреть. Наученный горьким опытом, я распечатал фотку на принтере и сунул в ящик стола, заваленный всякими ненужными бумажками, вроде просроченных гарантийных талонов, старых инструкций и схем разводки. Покопался в нём, кажется, там царил ещё больший бардак, чем обычно, и отыскал фотку». Положил ее рядом с компьютером и стал сравнивать, пытаясь понять, что же находится не на своем месте. Вот оно. Ленточный кабель, соединявший клавиатуру с материнской платой, располагался неправильно. Странное дело. В этой части ноута нет никаких движущихся деталей, при обычной работе ничто не могло сдвинуть с места этот кабель. Я попытался вдавить его обратно, и понял, что разболтанный разъем – это еще полбеды. Между разъемом и клавиатурой находилась какая-то мелкая штука. Я подхватил ее пинцетом и посветил лампочкой. В моей клавиатуре появилась лишняя деталь. Совсем крохотная, миллиметров полтора, без всяких обозначений. Она была подключена между клавиатурой и материнской платой. А значит, регистрировала все нажатия кнопок на клавиатуре. Жучок. Меня бросило в жар. Царящие в комнате сумрак и тишина уже не казались по-домашнему уютными. В них скрывались чужие глаза и уши, и все они следили за мной, наблюдали. Постоянная слежка, под которой я находился в школе, настигла меня и дома, но теперь через плечо мне заглядывала не только учебная часть. К ней присоединился Департамент Внутренней Безопасности. Сначала я хотел было вытащить жучка, потом прикинул. Те, кто его установил, сразу поймут, что прибор исчез со своего места. Так что хоть меня и воротило, я его оставил. Я осмотрелся, пытаясь найти другие следы постороннего вмешательства. Ничего не увидел. Но это не значит, что их нет. Кто-то проник в мою комнату, разобрал мой ноутбук, Установил этот девайс и снова собрал. Вдобавок существует множество других способов поставить на компьютер прослушку, и я, скорее всего, так и не сумею ее обнаружить. Онимевшими пальцами я снова собрал машину. На этот раз корпус защелкнулся не так, как положено, однако кабель питания остался подключенным». Я загрузил компьютер, положил руки на клавиатуру. Неплохо бы провести диагностику и посмотреть, что к чему, но я не смог себя заставить. Черт возьми, может быть, вся моя комната прослушивается. Может, вот прямо сейчас за мной шпионит скрытая камера. Страх начал терзать меня еще по дороге домой, а сейчас я прямо-таки голову потерял от ужаса. Мне казалось, я снова очутился в тюрьме, в комнате для допросов, во власти сил, полностью подчинивших меня своей воле. Я чуть не расплакался. Узнать, есть ли прослушка, можно только одним способом. Я пошёл в ванную, снял с держателя рулон туалетной бумаги и заменил его новым. На моё счастье, прежний уже почти закончился. Смотал с трубочки остатки бумаги, покопался в коробке с запчастями и извлёк пакетик полный очень ярких светодиодных лампочек, когда-то я их повыковыривал из разбитого велосипедного фонаря. Осторожно проколол булавкой в картонной трубке несколько дырочек, проделал в них проводки от лампочек, соединил их в последовательную цепь маленькими металлическими зажимами, медной проволокой прикрутил концы провода к контактам 9-вольтовой батарейки. Получилась трубка, усеянная очень яркими, направленными светодиодами, и я мог поднести ее к глазу и заглянуть сквозь нее, как в подзорную трубу. В прошлом году я соорудил такое устройство в качестве проекта для научной ярмарки и с его помощью показал, что в половине классных комнат нашей школы установлены скрытые камеры, после чего меня с этой ярмарки вытолкали в шею. В наши дни видеокамеры величиной с булавочную головку стоит дешевле, чем пообедать в хорошем ресторане, потому их понатыкали где только можно. Магазинные клерки, которые по понаглее ставят их в примерочных или соляриях, а потом просматривают записи с раздетыми клиентками или даже выкладывают в интернет на всеобщее обозрение. Так что если тебе под силу соорудить детектор таких камер, а для этого всего-то нужна трубка от туалетной бумаги до мелкие детали бакса на то можешь похвастаться своим благоразумием. Такой прибор – простейший способ засечь скрытую камеру. Объективы у них крохотные, однако прекрасно отражают свет. Лучше всего это работает, когда в комнате полумрак. Глядя сквозь трубочку, медленно сканируя стены и другие места, где могут стоять камеры, пока не увидишь блик света. Если ты движешься дальше, а блик остается на месте, значит, это объектив. В моей комнате камер не было. Во всяком случае, я их не нашел. Но, возможно, были аудиожучки, или камеры получше, или вообще ничего. Кто посмеет назвать меня параноиком? Я относился к этому ноутбуку с большой симпатией. Ласково называл его винегретом, потому что он был сделан из всего понемножку. «Раз уж ты дошел до того, что придумываешь прозвище своему ноутбуку, значит, у тебя к нему действительно глубокая привязанность. А теперь мне к нему даже прикасаться не хотелось. Руки чесались выкинуть его в окно. Кто знает, что они с ним сделали, сколько еще всякой дряни напихали туда. Я закрыл ноутбук, сунул его в ящик тумбочки и уставился в потолок». Время было позднее, пора ложиться спать. Вот только уснуть мне все равно не удастся. Меня взяли на прослушку. И, возможно, не только меня, но и всех. Мир никогда уже не станет прежним. «Я до них доберусь», — произнес я. «Не знаю, как, но придумаю». Это была клятва, я сразу понял это, хотя никогда раньше клятв не давал. После этого мне уж точно стало не до сна. К тому же... Родилась идея. Где-то в шкафу до сих пор валялась новенькая с иголочки еще не распакованная игровая приставка Xbox Universal. Все Xbox'ы продаются по цене гораздо ниже себестоимости. Основную прибыль Microsoft получает от компании, предоставляем право выпускать игры для этих приставок. Однако Universal был первым Xbox'ом, который они стали раздавать совершенно бесплатно. В прошлом году перед Рождеством на каждом углу стояли бедолаги, наряженные в костюмы воинов из игры Галло, и раздавали направо и налево пакеты с этой приставкой. Должно быть, замысел оказался удачным. Говорят, на играх они заработали прорву денег. Естественно, были приняты строгие меры предосторожности, чтобы на этих приставках запускались только игры от разработчиков, купивших лицензию у Майкрософт. Но все эти строгие меры... Не могли остановить хакеров. Первый «Иксбокс» был взломан парнем из Массачусетского технологического. Он написал об этом книгу, ставшую бестселлером. Затем пала 360-я модель. После нее недолго продержался «Иксбокс Портабл». Он весил аж три фунта, за что народ переименовал его из переносного в перевозной. «Универсал» задумывался как «неприступная крепость» а взломали его бразильские ребятишки с компьютерами на Линуксе, старшеклассники из фавел, беднейших кварталов вроде трущоб. Не надо недооценивать решимость детей, у которых мало денег и много свободного времени. Когда бразильцы опубликовали свой кряк, мы все словно с ума посходили. Вскоре для Xbox-универсала состряпали несколько десятков альтернативных операционных систем – Мне больше всех нравилась параноид Xbox, разновидность параноид Линукса. Система параноид Линукс была разработана специально для диссидентов, например, в Китае или в Сибири, и исходила из предположения, что пользователь находится под надзором правительства. Именно поэтому она старательно прячет от посторонних глаз все ваши сообщения и документы. Она даже создает целые потоки ложных сообщений, маскируя за ними ваши истинные действия. И пока вы буква за буквой получаете зашифрованное политическое послание, параноид linux делает вид, будто вы бесцельно бродите по сети, заполняете анкеты или флиртуете в чатах, при этом лишь один из пяти сотен полученных вами символов относится к вашему реальному сообщению. Его не найти, как иголку в стогу сена. Как только появилась система параноид Xbox, я записал ее на DVD-диск, Однако так и не удосужился распаковать «Эксбокс», найти телевизор, к которому его можно подключить и все такое прочее. В моей комнате и так негде повернуться. Не хватало только, чтобы всякое майкрософтовское барахло занимало драгоценное рабочее пространство. Но сегодня я пошел на такую жертву. Распаковал и запустил «Эксбокс». На это ушло минут 20. Труднее всего было обойтись без телевизора, Но я вспомнил, что у меня есть небольшой жидкокристаллический проектор со стандартным, как у телевизора, разъёмом типа тюльпан. Я подключил его к Xbox, направил луч на заднюю сторону двери и установил Paranoid Linux. Система заработала, и Paranoid Linux сразу стал искать другие Xbox-универсалы, чтобы подключиться к ним. В каждую такую приставку встроен беспроводной коннектор для многопользовательских игр. Вы можете связаться с соседями или выйти в интернет, если у вас есть беспроводной канал. Я отыскал в зоне доступа троих таких соседей. У двоих из них универсалы тоже имели выход в интернет. Это любимая конфигурация параноид Xbox. Он мог встраиваться в соседское интернет-соединение и входить в сеть через игроков. Соседи этого даже не заметят». Они выкладывают круглую сумму за то, чтобы интернет-соединение всегда имело стабильную скорость, при этом вряд ли кто-то из них интенсивно ходит по сети в два часа ночи. Самым приятным во всем этом было ощущение того, что я снова владею ситуацией. Моя техника работает на меня, бережет, охраняет, а не шпионит за мной. Вот за что я люблю компьютерные технологии – Если правильно ими пользоваться, они наделяют вас силой и оберегают личные границы. Теперь мой мозг работал как часы. У системы параноид Xbox множество преимуществ, и главное из них – то, что написать игры для нее может любой новичок. В ней уже есть спор для ММ – эмулятора множества аркадных машин, поэтому на приставке можно запустить все, что угодно, начиная от такой древности, как понк игры для Apple, для... ColecoVision, NES, DriveGuest и много чего еще. А еще прикольнее были крутые многопользовательские игры, написанные любителями специально для параноид Xbox, совершенно бесплатные и предназначенные для всех желающих. сложить все это вместе, и получится, что у вас есть бесплатная консоль с бесплатными играми, дающая бесплатный доступ в интернет. Но с моей точки зрения важнее всего было то, что параноид Xbox — был реально заточен под параноиков. Каждый бит, проходивший через него информации был зашифрован вдоль и поперек. Подключайте к нему сколько угодно, жучков. Вам никогда не вычислить, кто с кем и о чем разговаривает. Анонимная сеть, электронная почта и мессенджер. Как раз то, что мне нужно. Осталось только доказать всем, что я найду этой системе достойное применение».